хотя по общему признанию этого заслуживал. За ним знавали изречения: «Уж если ты служака, то будь служакой с большой буквы». И сам он, несомненно, стремился быть таким. Антонина Ивановна лишь покачала бы головой, если бы кто-нибудь решился предсказать, что ее подопечный без пульса в ногах способен простоять хотя бы полсмены у печи. Она и теперь не понимала, как он мог стоять целыми днями. В стопе по-прежнему не прощупывается пульс. Суставы с трудом гнутся. Она все же их сгибает. Анисимов не покряхтывает, не морщится, будто ему вовсе не больно. Нет, это не железный, совсем не железный организм. Но человек, несомненно, железный. На большом пальце ноги, тоже изящным, продолговатым, когда-то был вырезан кусок ногтя. Антонина Ивановна помнит, как переносил Анисимов эту очень болезненную операцию удаления вросшего ногтя. Под ножом он вел себя, как каменный. На ногу была уже наложена повязка. Боль усиливалась, ибо анестезирующее средство постепенно переставало оказывать свое действие. Держа руку Александра Леонтьевича, она ощущала его напряжение, пробегающий трепет скрываемой боли. Спросила его, «Ну как? Было больно. А сейчас?» «Ничего». Из операционной он отправился прямо на работу. «И теперь, конечно, от него не добьешься жалобы». Несколько мужеподобный, обычно шумная Антонина Ивановна умеет поднять настроение больного. Однако требуется ли это сейчас? Вам, Александр Леонидович, надо серьезно отдохнуть. Признаться она неуверенно в своем предложении. Хронический бронхит курильщика, постоянные хрипы, привычный порой натужный кашель. Все это на отдыхе, под солнцем юга у моря, где Анисимов любил провести отпуск, усугублялась то воспалением легких, то ангиной. Казалось, болезни, которые еще как бы не осмеливались тронуть Анисимова, держались на почтительном расстоянии, когда его дни были отданы работе, вдруг набрасывались, как только он сменял рабочий режим отдыхом. Э, отвечает Анисимов, — «отдохну в своей Тишландии» впервые у него вырвалась своей. Он тут же прокашливается, чтобы скрыть нотку горечи. Неожиданно кашель становится сильным, мучительным, сухим, сотрясает оголенную грудь. Затем приступ утихает. «Курение вы обязаны бросить», — говорит Антонина Ивановна. Ее тон категоричен. Он усмехается. «Приеду когда-нибудь в Москву, И доложу вам. Вот, дражайшая Антонина Ивановна, я и не курю. Александр Леонидович, в таком виде я вас не отпущу. Надо, наконец, обследоваться. Ничего. Поеду. Я не могу взять на себя ответственность. Назначим консилиум. Он отрезает. Никаких обследований, никаких консилиумов. В таком случае я лично напишу, что по состоянию здоровья... «Вам уезжать нельзя! Не смейте!» — кричит Анисимов. За ним водится этот грозный повелительный крик. Анисимов, как мы упомянули, уже и сам обращался наверх. Просил дать любую работу по специальности, но получил отказ. Значит, он обязан ехать. Еще никогда. С тех пор, как в 16 лет стал членом партии, он не пытался уклониться ускользнуть от исполнения партийных и государственных решений. Не сделает этого он и теперь. Если напишите, продолжает он, я вас подведу. Заявлю, что не подтверждаю ваших врачебных заключений. И выкручивайтесь, как знаете. Думаю, лучше милый доктор нам не ссорится. И он снова улыбается, теперь с привычной саркастичностью. Ну что с ним делать? Как поступить врачу? Александр Леонидович, полежите день-другой.